Глава 7. Звездный час. Арне Мандаль наметил из толпы нелепого старика, который показался ему наиболее подходящим для роли Ленцмана в этом безлесном лене, потому что он единственный здесь был в фуражке. Это был старый Йоун из Дома Ветров, прозванного так из-за того, что его хозяин часто пускал ветры, отшельничьи хижины вверх по склонам, которая выглядела как куча камней, Но внутри нее этих ветров напускано было столько, что жить там было невозможно. он был одноглазом, но этот один глаз у него был постоянно широко открыт. Он за полвека ни разу не моргнул, а лицо, застывшее в гримасе, как бы обрамляло его, словно он постоянно смотрел в бинокль. И над этим невидимым биноклем он носил фуражкоподобную шапку с козырьком, который так хорошо затенял царящее под ним непонимание, что капитан-норвежец решил будто его собеседник понимает все его речи и обрушил на его уши длинную тираду, к тому же содержавшую в конце ряд вопросов. Старый Йон не знал норвежского, но из-за его гримасы догадаться об этом было невозможно. Напротив, она заставляла его казаться умнейшим старцем, встречающим речь космического капитана особо мудрым молчанием. Он ответил на нее лишь тем, что жестом пригласил Арны и его спутников, пареньков, которые выглядели более буднично, однако оба были обуты в резиновые сапоги, следовать за собой и двинулся к новому дому Эггерт-Брансона, который стоял рядом с норвежским домом и который остряки уже окрестили «Аквавыть». Китовый сторож приплелся к дверям похмельный и едва проснувшийся с ночным туманом в голове в белой ночной сорочке, На его брюхе выгибались подтяжки, напоминая доски бочонков на палубе. Как раз здесь и состоялась радостная встреча земляков. Они немного поговорили, словно четверо джентльменов, окруженных дикарями, потому что за высоким светловолосым человеком потянулась длинная вереница мальчишек, девчонок, мужиков, собак и вольников, и теперь они все окружили его, словно он был рок-звездой более поздней эпохи. Гест смотрел на этих больших людей снизу вверх и впитывал в себя все их разговоры и манеры. Но норвежцы сделали в своем разговоре перерыв, когда старый Йон так мощно пукнул, что они поначалу решили, что на склоне какой-нибудь горы начался камнепад или на Марси рухнула якорная цепь и огляделись вокруг тараща глаза. Но тут последовал второй раскат, более похожий на человеческое ветропускание, и они все поняли, к тому же Эггерт Брансон объяснил им, в чем дело. Тут они легко засмеялись. А когда до них долетел запах, то еще громче. «Хо-хо, Харри Гуд! о боже мой!» Только они не заметили, что из местных никто не улыбнулся. Они стояли такие же серьезные и почеглазые, как прежде, но по их виду нельзя было сказать, чтоб их что-то огорчило. Здесь явно никто не смутился, словно в этой стране было принято пускать ветры в общественном месте. И все же по этим продубленным непогодой лицам было непонятно, выражают ли они снисхождение, сочувствие, измождённость или своеобразное вонелюбие. Но тут послышались крики, и все увидели, как перед мадаминым домом шагает делегация. Лучшие люди городка закончили свое собрание и вышли встречать новых занимателей земли. Это были хрепоправитель, пастор и новый врач Гвюдмюнд Хермансен, коренастый очкарик с качающейся походкой. Марсейцы спустились с крыльца Аквавыти, А китовый сторож тем временем побежал надеть на себя побольше одежды. Он догнал все общество как раз в минуту встречи, когда трое из экипажа корабля пожали руки троим из Совета Хрепа. «Ах, вот как, значит, исландцы, не так уж и отличаются от нас», — думал Арне Мандаль. «Во всяком случае, этот пастор просто ужасно напоминает моего дядюшку Вегарда. Те же кустистые брови, та же прямая спина, та же гордость, прикрытая усами». И он тотчас понял этих людей. Здесь старые родичи встретились на красивом краю света.